человек Зари. В 1922 году профессор Гаррольд Кук, консультант-геолог американского музея естественной истории, нашёл в отложениях русла Змеиного ручья на западе штата Небраска окаменевший зуб, как будто человеческий. Кук показал находку профессору Генри Ферфилду Осберну, 1857-1935 годы, директора музея. У Осборна не возникло особых сомнений. Вот он, еще один обезьяно-человек. Осборн назвал новый вид человека гисперопитеком Гарольда Кука, дав ему имя первооткрывателя. Статья Осборна «Гисперопитек, первый антропоидный примат» обнаруженный в Америке, была опубликована одновременно в трёх ведущих научных журналах: Science, American Museum of Natural History и Nature. Не только Генри Осборн, но и другие крупные американские палеонтологи Уильям Грегори и Мила Хельман определили зуб как принадлежащий ископаемой человекообразной обезьяне, впервые открытой на материке Америки. В печати появились далеко идущие догадки о родственных связях и миграциях гисперопитеков. Такова, например, статья известного английского биолога Элиота Смита в одном из английских журналов. В популярном журнале Illustrated London News даже поместили рисунок гисперопитека. Семейство гисперопитеков прогуливалось на фоне представителей плиоценовой фауны, древних лошадей, антилоп, безрогового носорога. Рисон калистрировал статью Элиота Смита о родственных связях и путях миграции гисперопитекав. По мнению этого биолога, гисперопитек попал в Америку по сухопуту. Как? Это вопрос не ко мне. Шум поднялся большой. В результате шума и пиара без особого труда удалось получить деньги на продолжение исследований. В 1927 году исследования слоев на змеином ручье в штате Небраска были продолжены. Вскоре был найден полный скелет обладателя легендарного зуба. Только был это вовсе не человек. И не обезьяна-человек. Зуб оказался принадлежащим дикой американской свинье из семейства пекари из рода Простенопс. Вид этот вымер непросто. Но ближайшие родственники Гесперопетека и сегодня бегают и хрюкают в Парагвае. Но пока суд до дела, Гесперопетек успел оказаться предком нордической расы. Немецкий учёный Франц Кох в 1929 году в своей монографии поместил нового родословного человека, в которой рассуждал в основном о происхождении высшего типа человечества. североевропейской или нордической расы. Гесперопетек в этой книге был представлен как предок современного человека, в первую очередь, нордических арийцев. Это всякие там семиты и негры происходят от пятиконтропов. Нордические люди, включая коха, происходят от Гесперопетека. Так в предках нордической расы оказалась ископаемая североамериканская хавронья. Могу только поздравить Коха с достойным предком.